Глава двадцать первая. Снаружи оказалось очень ветрено. Отдельные порывы были настолько сильными, что Лира из трудом могла идти. Увидев, как девушка борется с непогодой, Риасу смехнулся и, встав из-за столика, встретил девушку. Потерпи немного сейчас, я открою портал и мы отправимся с тобой в путешествие, сообщил темноволосый спутник. И перед ведьмой раскрылась чернота перехода. Подожди, мне кажется, сейчас не лучшие условия для морских прогулок. Воспротивилась серая мышка, которая вся эта затея нравилась все меньше и меньше. Поздно ты опомнилась, со зловещим хохотом отозвался Ряз. Он собрался силы толкнуть спутницу вперед, но между ней и порталом вклинился Василиск и перекрикивая ветер заявил: она пойдет со мной. Вид у Василиска, что неожиданно оказался здесь, был зловещий. Ветер растрепал короткие волосы, глаза металли молния, в правой руке опасно набирала размеры сиреневая сфера. Левой рукой он обхватил девушку за талию и приезжал к себе. Увы, пустить вход в ход боевой шар Василиску не удалось, потому что следующий порыв ветра неестественной силы швырнул его вместе с серой мышкой через черноту портала на высокий скалистый берег. Благодаря осноровке спутника Аль-Лерая приземлилась на ноги. Первым делом она попыталась опихнуть его от себя, но получила суровое предупреждение. «Не советую отходить от меня». Девушка тяжело выдохнула, но попытки сбросить лежавшую на ее талии начальственную руку прекратила. «Ураган был магический, а не природный?» — спросила она, чтобы хоть как-то скрыть неловкость ситуации. Да, ее спутник явно не был настроен на душевный разговор. Он напряженно всматривался в окружавший их пейзаж, видимо, ожидая какого-то подвоха. На соседнем хребте раскрылся портал, и из него вышла черная фигура в балахоне, полностью скрывающем его обладателя. Вновь прибывший заговорил, и магический ветер донёс каждое его слово. Василиск, оставь мне самой решать судьбу ведьмы. И возвращаясь назад, тебе тут делать нечего. Герод проигнорировал приказ. Вместо ответа он развернул девушку к себе лицом и поинтересовался: Ты действительно ведьма? Да, но какая теперь разница? Решила не юлить напуганная серая мышка. Мужчина снова развернул ее и прижал спиной к себе, а после уверенно констатировал. Значит, это ты была с рыжими кудряшками на пляжной вечеринке? Лира услышала облегченный выдох позади себя. Ты не представляешь, как я этому рад. Тоже хочет меня как ведьму использовать. Посетовала ведьмочка фамилиару, который минуту назад вынырнул из под пространства. Эх, хозяйка, хозяйка! Герас столько энергии излучает, а ты его прокляла. Не сможет теперь мужик рядом с тобой находиться и сведется весь от ревности. А ведь я всегда говорю, что его нужно было выбирать. Тем хватит мне нотации читать. Как нибудь без твоих любвиобильных замашек обойдусь. Ты лучше скажи, где я и почему Герат до сих пор не открыл портал назад. Чёрный кот парил в воздухе, зависнув в нескольких сотнях метров от зеленых тропических лесов, расположившихся у подножия скал. Это хамод, заброшенная побережье материка Амвивстродии. Здесь никто не селится уже много лет, потому что залижж хамодианы в недрах земли блокируют открытие порталов. «Придется тебе топать пешком вместе с твоим спасителем много километров, прежде чем вы встретите кого-нибудь, кто сможет провести вас туда, где можно будет открыть портал». «Дринная метелка, Йокингот, фамильяров хвост!» От переполняющих эмоций ведьмочку прорвало на ругательство. «Зато проклятому тобой спутнику некому будет здесь ревновать». Нашел что-то хорошее в сложившемся положении Тим. «Но мы же пришли сюда через переход». Верно, который был открыт в другом месте. Сюда можно попасть через портал, но открыть его здесь уже не получится. Их ментальную беседу прервал каркающий баз фигуры в балохоне. Что ж, Василиск, так понимаю, это ответ нет. Раз так, тогда удаляюсь и не буду вам мешать бороться с дикой природой. Говоривший сделал вид, что отворачивается, а потом передумал и снова повернулся лицом, точнее той частью одежды, где волнами свисал глубокий капюшон. Оставлю свой амулет на случай, если внезапно передумаешь изображать из себя защитника. Активируешь его, и я вас вытащу из того места, где вы окончательно застрянете. У меня, в отличие от вас двоих, есть антихомодиановый перстень, который позволяет открывать порталы даже здесь. Фигура на противоположном уступе открыла небольшого размера портал, из которого вылетела черная птица с клювом в форме крючка. Пугавшая Лираю личность передала ей что-то, и, переодолев разделявшую их пропасть, птица бросила это под ноги ее спутнику, а потом, сделав круг над их головами, вернулась к хозяину. Тот, кто не пожелал быть узнанным, раскрыл переход шире и ушел в него вместе с птицей, крикнув напоследок. — Я не прощаюсь!